Полосатые неприятности Мы с шари и Крисом дико обрадовались, заметив в команде подкрепление Саммер, огромную полосатую хищную кошку. Одним прыжком, перемахнув стол, она бросилась на Сергея. Но Эмми и наш друг Пума Карак занялись Ларри и Адамом Гиеной, которому сразу стало не до смеха. Быстрыми шагами приблизились Лорен и алан Дорн, очень смело, учитывая, что здесь полно хищников. Ларри? Адам? Как вы это допустили? Аллен Дорн едва сдерживался, осматриваясь по сторонам. Глаза у него были цвета дыма во время крупного пожара, а короткие седые волосы топорщились, как шерсть. «Я так и не знаю, что он за зверь во втором обличии. Он даже не пытался превратиться. Может, он морской оборотень?» «Да как вы посмели похитить моих гостей?» Пока Дорн рылся в кармане куртки, кабаниха, миссис Блэкхард, ринулась к нему и, толкнув под колени, повалила на пол. Тут подоспела Холли белка и, нырнув в его карман, вытащила оттуда пистолет и оттащила в сторону. — С оружием у меня большой опыт, — похвасталась она. Алан Дорн пытался схватить белку, а кабаниха исполняла на его спине танго. Во всяком случае, так это выглядело. Отвечать или помогать ему его людям было некогда. Адам Гиена, хоть и крупный хищник, но ему пришлось иметь дело с почти пятидесятикилограммовой пумой. Пособник Дорна кусался без разбору, а карак ударами лап пытался загнать его в угол, подальше от нас, Шари и Крисом. Гиена его все-таки цапнула, но Карак лишь пробормотал «савиный помет» и продолжил сражаться. Ноэми прыгнула Ларри на спину и вонзила в него когти. Каким-то образом Ларри устоял на ногах и, с криком отшатнувшись, ударился о стену вместе с Ноэми, которая решила попробовать на вкус его плечо. Пантера возмущенно зашипела, замолотила хвостом. «Придется ли ей отпустить негодяя?» Тем временем Саммер навалилась на Сергея, не давая ему подняться. Но в то же время, стараясь его не ранить, а главный смотритель за животными лупил ее кулаками. Мы с Шари схватили его за руки и придавили их коленями к полу. Сергей с искаженным от злости лицом проклинал весь наш род до седьмого колена. «Похоже, они проникли сюда через люк в крыше. Он был еще открыт из-за вертолета». Лора назиралась в поисках оружия, чтобы помочь боссу и коллегам. «Не двигаться! Руки вверх!» — велела ей тигрица. Но Лорен рук не подняла, а вскрыла одну из готовых к отправке посылок. Что она задумала? — А мы вошли через переднюю дверь. Бас Бенджамина Блэкхарта мы услышали еще до того, как он во втором обличии появился в дверном проеме. — Кое-кто любезно помог нам взломать замок и отключить сигнализацию. Сначала я подумал, что он имеет в виду Дженни. Но потом рядом с ним... Возникла стройная спортивная фигура мисс Уайт с забранными в хвост темными волосами. Мы улыбнулись друг другу, и я прочел в ее глазах облегчение, что мы не ранены. «Назад!» — велела она кому-то вне зоны видимости. «Но кое-кому мы нужны!» — возразила альфа-волчица Ильва, и через несколько секунд в комнату протиснулись волки — черные, белые и серые. Возглавляла стаю Тикаани, за ней шла Сьерра, которая в этот раз не спотыкалась о собственные лапы. Замыкали шествие Ильва и Фарли. «Ух ты! Сколько бойцов! Мы, считай, победили. Наверняка через пару минут мы отсюда выберемся. Удастся ли нам по пути освободить еще нескольких животных? Кто из них выживет снаружи, а за кем лучше вернуться потом?» За этими раздумьями я запоздало заметил, что положение вдруг изменилось. Ларри удалось стряхнуть пантеру, он выхватил нож и угрожал им Ноэми и Сьерри. «Осторожно, Сьерра, не подходи к нему!» Бенджамин Блэкхарт, черный волк, оскалив зубы, вздыбив шерсть и прижав уши, поспешил на помощь дочери. «Карак, ты ранен!» — в ужасе вскричала Тикаани. И вот уже и белая арктическая волчица ринулась в бой. Эти двое буквально увлекли за собой всю стаю, хотя мисс Уайт еще раз громко скомандовала «Назад!» «Наша проблема — слишком много меха и слишком мало места. Наши бойцы мешали друг другу. И это нас подвело». Черт, посторонитесь — крикнул карак когда Адам, вместо того, чтобы трусливо улизнуть, как якобы свойственно гиенам, напал на него и, сверкнув зубами, потянулся пастью к его передней лапе. Карагу было некуда увернуться, если гиена в него вцепится, то больше не отпустит. Мы с Шари и Крисом похватали какие-то коробки и стали кидать их в гиену. Коробки попали ей в спину, гиена отвлеклась, и Карагу удалось вскочить на шкаф. Но он сразу же оттуда спрыгнул, целясь в загрива к Адаму. «Милая попытка, ребятишки!» — прорычал Адам Рик, без тени страха, и, повернувшись, с разбегу бросился на штабель коробок, которые посыпались на Карага и тикани Пока те из-под них выбирались, Лорен начала кидать открытые коробки в наших ребят. «Фу!» — завопила Саммер, выпустила Сергея и отскочила в сторону, словно котенок, испугавшийся лужи. Сергей тут же этим воспользовался и двинул меня кулаком по щеке. Я отлетел в сторону. «В чем дело, Саммер?» — заорал на нее Крис, потому что Сергей с убийственным взглядом подбирался к нему. — Это паук, а я их боюсь! — смущенно призналась Саммер. — Ты в двести раз крупнее их! Выброси эту дурь из головы и борись дальше! — отчитал ее Тикани, вместе с Карагом обороняясь от гиены. В чем-то я, Саммер, понимал. Этот самый паук медленно полз ко мне. Величиной с ладонь, волосатый и ярко-синий. Мы с Шари и Крисом отпрянули, словно ужаленные тарантулом Окрыленная успехом, Лорен швырнула следующую коробку, из которой вывалилась змея с красно-черно-желтым узором в виде колец и, пролетев по воздуху, едва не попала в Ноэми. «Черт, это же коралловый аспид! Они очень ядовиты!» Крис попятился и споткнулся о Фарли, который его чуть не укусил. Остальные бросились в рассыпную, насколько это было возможно в тесноте. Тем временем полуоглушенная змея, похоже, размышляла, поспать ей или попытаться выбраться на волю. В этот момент Аллан Дорн ухватил Холли за пушистый хвост и забрал свой пистолет.